2000 лет. Мировой новой истории. Существует забава, которой по праву принадлежит титул королевской. Речь идет о петушиных боях. До официального запрещения в 1835 году петушиные бои в Британии считались поистине национальным видом спорта. Не было такой деревни, которая не могла бы похвастать по меньшей мере одной ареной для петушиных боев. Петушиный бой был развлечением абсолютно всех сословий, от знати до простых школяров. Специальные площадки для этого вида спорта существовали даже в Вестминстерском дворце и на Даунинг-стрит. В последний день масленицы мальчикам за символическую плату в один пенни разрешалось приносить в школу бойцовых петухов и устраивать петушиные бои. Никто не знает, как и когда бойцовые петухи появились в Британии. Существует легенда, будто завезли их финикийские купцы, однако, скорее всего, бойцовые петухи попали в Британию еще в Железном веке вместе с мигрировавшими с Востока племенами. В 54 году до нашей эры Юлий Цезарь был несказанно удивлен, узнав, что бритты разводят птиц не ради мяса, а для боев. Бойцовые петухи общепризнанно являются наиболее агрессивными из всех видов домашней птицы. Хороший петух дерется насмерть, без какого-либо наускивания. Все знатоки едины во мнении, что именно в бойцовом петухе воплощен идеал петушиной красоты. Конкуренция среди петушатников всегда была очень жестокой. Рецепты особого хлеба, придающего храбрость, держались в строжайшем секрете, хотя практически каждый петушатник непременно вымачивал его, в теплой моче. У петуха удаляли или равняли гребешок и бородку, а на ноги надевали стальные шпоры, дротики. Для настоящего петушатника считалось привычным делом обмыть голову раненого петуха, засунув ее себе в рот и обсосав до чистоты. Скачки и петушиные бои часто проводились одновременно, поскольку и то, и другое являлось азартным развлечением, где делались ставки. Некоторые породы бойцовых петухов становились настоящей легендой. Так порода, выведенная доктором Белси, жившим близ Честера, славилась своим чеширским ударом, внезапным взрывом смертоносной жидкости, когда петух уже, казалось бы, слил бой. В Луизиане И Нью-Мексико петушиные бои до сих пор разрешены законом и с юридической точки зрения считаются лишь мелким уголовным преступлением, граничащим с административным правонарушением еще в 16 штатах, таких как Теннесси и Арканзас. Петух — это самец старше одного года. Более младшие считаются петушками или жеребчиками на жаргоне «петушатников». Какая птичка самая маленькая в Британии? На титул Самой маленькой птички Британии претендуют сразу два королька: желтой и красноголовый. Обе печуги по 9 см длиной, тогда как крапивник, которого почему-то принято считать самым маленьким, имеет размер от 9,5 до 10 см, и таким образом является третьей по величине британской птицей. При этом крапивник – самая распространенная дикая птица в Британии, которую можно встретить практически в любой естественной среде. На сегодняшний день насчитывается до 10 миллионов родительских пар. Латинское название крапивника – троглодитес, троглодитес, означает троглодит, дикарь, пещерный житель. Крапивники строят Куполовидные гнезда из веточек и листьев в самых невероятных местах — пещерах, норах, скелетах, мертвых животных, складках —